Запись пошла. У нас сегодня 20 января 2015 года, и у нас первое значит первое занятие первого дистанционного курса по заговорной магии. И сначала, наверное, повторю ещё раз организационный момент про то, что нужно ко мне в фейсбуке постучаться в друзья, написать, что «Вы — это вы», что вы, значит, участвуете в, в полностью в курсе, не те, кто на одно занятие, а те, кто полностью курс оплатил и полностью проходит весь. Вот, значит, я создам там группу, и, значит, будем туда выкладывать записи, будем туда выкладывать раздатку, обсуждать там, может быть, кто-то что-то интересненькое нашёл, я, может быть, что-то вспомню ещё интересное, что вам можно рассказать, и положу туда же. Там можно будет задавать вопросы, потому что, как обычно бывает, один вопрос человек задаёт, в смысле один человек вопрос задаёт, и интересно потом ещё половине группы. Вот, поэтому жду вас там в фейсбуке. Да, в фейсбуке. Нет, не на школьном сайте, в фейсбуке, Елен, удобнее. Я сразу видно что вижу, что кто-то написал, и могу прямо в реальном времени ответить. Я не представилась даже. Меня зовут Ксения Савченко. С кем-то мы знакомы, с кем-то, может быть, нет. О чём у нас будет этот курс? Этот курс будет посвящён целиком заговорной магии, всё, что касается заговоров. И в конце... То есть это абсолютно прекрасный инструмент. В конце курса вы научитесь... Ну, то есть, по сути, вы сможете абсолютно вот автономно пользоваться заговорной магией. То есть, увидели где-то там в интернете какой-то заговор, кто-то вам что-то посоветовал, может быть, у бабушки у какой-то там, значит, добыли ещё какой-нибудь новенький, наоборот, старенький такой хороший, значит, сильный заговор. Вы сможете понять... Это хороший, нехороший, белый, чёрный, то есть как можно им пользоваться, нельзя, что вам за это будет. Или наоборот ничего не будет, одни плюшки, значит, от пространства прилетят. Вот, то есть всё это вы будете уметь и будете прям вот как, ну, практически как рыба в воде, пусть молодая рыба. Вот, но прям вот в этом, значит, разбираться. Сможете делать обереги себе, близким, родным, друзьям, то есть в общем даже клиентам, если захотите. Главное, руку набить, и все будет окей. Вот, а сможете делать, значит, свечки магические, а, уметь заряжать амулеты, создавать элементалы, ну, активировать так вот, давайте скажем. То есть а, будете разбираться в этом большом ворохе всячески, вся всяких разных заговоров. Так, кто-то еще к нам не может попасть. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, кто был на практической магии Уэссет. Есть ли здесь такие? Это курс, который проходит раз в году, летом. Очень часто он приурочен к ночи Ивана Купала, когда... Ну, как часто? Иногда бывает, когда совпадает с выходными. Тогда очень здорово. Сейчас прошу прощения, кто-то к нам еще не может добраться. учитель да девушки галия написала ну что получается никого нету да кто был у эсет на практической магии ну хорошо значит всем с нуля все рассказываю все разжевываю насколько это возможно прошу прощения я, видимо сегодня буду Часто отвлекаться на тех, кто к нам все еще не может попасть. Получается, все это через меня, потому что пока нас никто не отменит. Нам разослали ссылки, и пока все. Леночка, можно я тебя попрошу нас потом отменить, хорошо? Так. Да, наверное, и тебя. Ещё один такой. Да, конечно. Спасибо тебе. А, ещё один такой моментик. Сразу скажу, а то предыдущие, сколько у меня их? Две, три, третья группа вот запущена была недавно. Очень много у меня просят заговоров на какие-то такие тематики. там Индивидуальные. Короче, что-то я даю вот по темам. Там народ спрашивает, а вот про это, а вот про это. Я сразу вас тогда предупреждаю, я вам на все случаи жизни я вам заговоров дать не смогу, ну, физически. У меня на что-то есть подборки, я тогда кидаю, конечно. Если у меня нет подборок, ищите сами. Смотрите в интернете, тем более, что сегодня про это поговорим, уже немножечко будете понимать в этом, и будете класть в группу. Работу хочу. Про работу будет через занятия и денег, да. Вот, и будем обсуждать. Я вам прям там любой заговор, какой, значит, это вам прям вот приглянулся и понравился, кладите в группу, я вам его, если там что-то не так, я разберу и объясню, что не так. Если там всё хорошо, могу даже, в общем, там как-то прокомментировать, что в нём такого хорошего. Про детей. Про детей вообще не планировала. У ESET можно купить в школе, значит, курс «Магия матери». Если я правильно помню, он стоит около 6 тысяч и идёт около 7 часов. Там очень много заговоров. То есть всё, что касается деток, там прям, ну, нет смысла ещё раз повторять, там уже всё записано. Заговор не сработал, что делать. Заговор сработал, но совершенно по-другому. Что делать? Ирина. Значит, это может быть по разным причинам. Прямо сейчас тогда отвечать не буду. Если еще останется этот вопрос, тоже давайте в группу, и там прям поподробнее опишу. Потому что сейчас пока еще нет никакой вообще информации, сложновато. Так, прошу прощения, мне опять накидали в скайп. judged Ba sus Прошу прощения, даже на напал. Угу. Продолжаем. Ну, точнее, уже, наверное, приступаем. Значит, начнем с типов магии. Какая вообще у нас бывает магия? Чуть погромче. Марина, прибавьте звук у себя. Говорят, хорошо, все. Я боюсь, если я прибавлю погромче, то он начнет зашкаливать и будет... Вот ну, так, чуточку сделаю. Так, магия бывает четырёх типов. Бывает, значит, экстрасенсорика, заговорная магия, астральная и церемониальная. Вот она у нас. Значит, к экстрасенсорике вообще всё это ИСЭД рассказывает в, в вебинарах бесплатных «Тайные и явные». Они у нас есть на школьном канале youtube. Их можно найти, по-моему, и в яндекс видео то есть как-то вот, да-да-да, многие смотрели уже. Там очень много чего интересного и сад рассказывает. Вот, поэтому я углубляться не буду, я так очень кратненько про, про это скажу. Кому интересно поподробнее, то там прям советую посмотреть. Вот, они должны быть, наверное, на Фейсбуке, в группе «Тайные явные». Ну, собственно, там же должны быть ссылки, наверное, тоже вот значит экстрасенсорика это все что про нашу энергетику это наша эфирка наша ну биополе можно сказать то есть вот все что вот можно вот ручками все что значит накладывают наложением рук лечат все что вот своей энергетикой туда же в общем и с это относят и рейки и космоэнергетику они хоть и немножко у них свои эгрегоры Но, в общем, оно всё, всё про то же. Пусть не своей энергетикой, мы там пользуемся а, энергетикой Эгрегора, но всё равно пропускаем её через себя и таким образом работаем. Значит, заговорная магия, мы про неё попозже поговорим уже поподробнее. Астральная магия. Ну, понятно, что это всё, что связано с астралом. Там, по сути, можно... То есть там в астрале можно даже и заговорной магией пользоваться. Главное, туда уметь выходить. Вот, хорошая штука, удобная, но если вас туда пускают, то есть меня, например, не пускают, сколько я туда не ломилась, значит, мне пока не время, говорят. Ну, может, оно, кстати, и к лучшему, а то убегу туда, перестану, значит, здесь работать. Вдруг мне там будет сильно интересненько. Вот, и а, церемониальная магия, это работа с духами, а, она самая во первых она самая дорогая финансово то есть э, там используются очень часто э, чистые э, чистые металлы то есть какие-то э, чистые вещества то есть которых просто но ну, нужно их для начала достать э, их нужно как-то обработать из них нужно сделать некую вещь то есть ну это прям вот этим нужно жить Наверное, для того, чтобы прям вот ею заниматься. Она, конечно, очень действенная по сравнению с остальными, но вот у неё есть такие минусы. По книжкам её, к слову сказать, не освоить. Фактически. Так. Результата нет. Угу. Леночка, говорят, ты не отвечаешь. А твой или я Skype дала? Ну да, твой. Продолжаем. Ну что, тогда переходим, в общем, уже к заговорной магии. Значит, заговорная магия, она у нас самая безопасная. Значит, заговорная магия бывает трёх типов славянская ее еще называют бесцветной и по сути языческая туда же относятся и она чаще всего это мы попозже пройдем читается нижним чтением эти заговоры и, и... ну и вот значит черная магия и белая магия Значит, чёрная а, заговорная магия, понятно, что там а, идёт обращение к неким тёмным силам, к сатане, к Люциферу, то есть, ну, вот, по разными именами их называют. Значит, испокон веков, когда, значит, ну, там чаще всего девушки, значит, если занимались а, чёрной заговорной магией, Распускали волосы, так, значит, чтобы они были так, как с косами ходили. Вот, волосы на во время именно чёрных заговоров нужно было распускать. Крест а, спереди, значит, вешался назад, на спину а, переводился. То есть, таким образом показывалось, что а, там, Господь, я не с тобой. Я сейчас... То есть, я потом крест верну, но в данный момент, как бы вот, чтобы не видно было, что вот я сейчас не с тобой. Вот, и а, белая магия... А заговорная она ну по сути она христианская еще туда же и она самая безопасная у нас про черную тогда еще хочу сказать нормальной маги понятно ей предпочитают не пользоваться извините звук фонит а что значит фонит она у меня со звуком все хорошо давайте я эту капелюшечку верну обратно как было Не буду прибавлять, оставлю так, как было изначально. У меня тише уже нельзя. Очень тихо и так. А... В смысле, тихо? Я говорю тихо? Или слишком громко получается? А посмотрите, может быть, не на колонках звук а, убавить, а на компьютере. Ещё один способ... Лена, говорят, ты не отвечаешь. Ничего не отвечает Всё, я тогда всех отправляю звонить в школу. Надеюсь, там помогут. Всем привет. Привет, Ирина. Все, видимо, у нас буквально пара человек еще должна дойти и будут все в сборе. Запись идет, возвращаемся к нашей черной заговорной магии. Значит, да, я сказала, что нормальные маги предпочитают ей не пользоваться, тут такая штука, смотрите, она, конечно, очень действенная. Но за нее, понятно, будет прилетать обратка. То есть где-то так это месяцев через несколько нам прилетит значит кусок люлей за это дело. От пространства, там от высших сил, от кармы, так скажем. Ничто не проходит бесследно вот в этом плане с черной магией. Но, понятно, действует она, конечно, очень Хорошо. И Сет приводила такой пример, по-моему, как раз вот про это, что, ну, немножко он может быть жестковатый, простите, если кому не понравится, значит, что ребёнка намного проще выпороть, чем объяснить потихонечку, значит, полигонечку, как-то вот постепенно там, что, значит, не так в его поведении. Вот, ну, понятно, что за такой наш поступок, например, нам прилетит, понятно, обратка. Да, попозже. Ну, ну то есть, как бы, никакой, там, никакого доверительного отношения у нас после этого с ребенком, понятно, не будет. И его, соответственно, отношение к нам ну сильно поменяется. Вот. Мало того, он начнет, значит, вести себя там, как-то провоцировать нас на, как бы, это еще и еще, потому что это внимание, будет требовать этого внимания. Вот. И... Но если, например, мы будем с этим же ребёнком там, очень медленно, аккуратно объяснять ему, там, что не так в его поведении, понятно, что мы добьёмся больших результатов и с меньшими потерями, вот так вот скажем. Это я к чему? Это я к тому, что белая магия, значит, она, я чуть попозже ещё про это поговорю, она входит в жизнь у нас очень аккуратно и медленно. Вот. Вообще существует легенда о том, что вот именно вот эти вот белые заговоры христианские, значит, которые мы сейчас используем, которые вот дошли до наших дней, что, по сути, раньше до раскола церкви это, в общем, были, ну, вот сейчас их, говорят, называют старообрядцами, вот. Ну, я в этом плохо разбираюсь, не буду вот терминами, значит, говорить, Вот, что раньше, по сути, это были молитвы, обычные молитвы, ими пользовались обычные набожные люди, которые там ходили в церковь, значит, там там одни молитвы, здесь вот другие молитвы, И это вот всё было, то есть их читали вполне себе там набожные, значит, люди, там, старушки или не старушки. Вот, а потом, после раскола церкви, значит, всё, что вот касается вот этого магического, понятно, церковь, значит как это запретила вот и сейчас все что до нас доходит это теперь уже считается магией вот теперь молитвы другие и значит эти заговоры у нас читать нельзя ну, с точки зрения церкви нельзя с точки зрения кармы очень даже хорошо вот а для того чтобы пользоваться белой заговорной магией для того, чтобы она у нас работала хорошо и сильно, понятно, что нужен такой достаточный уровень духовности, наверное. Ну, то есть, чтобы мы были открыты настолько миру и настолько могли... Могли, могли... Сейчас сформулирую. Настолько могли, значит, наш запрос от сформулировать вот так и отправить высшим силам чтобы нас услышали. Ну, то есть я, если я например начну там читать молитву пока я там не знаю злюсь и буду читать молитву какую-нибудь с просьбой, например, понятно, что меня высшие силы не услышат. Вот, то есть мне нужно для того чтобы меня услышали мне нужно там, для начала выдохнуть, успокоиться, И вот всей собой, правда, вкладываться вот в этот заговор и, значит, читать его вот всей собой, от себя, вот вот, вот отсюда вот, из ну, то есть от чистого сердца. И школа у нас не отвечает. Что ж такое? Лен, ссылку, которую мне присылали, по-моему, она точно такая же. Давайте я попробую сейчас найти ее. Вот. Ну, то есть, чем больше э, я нахожусь... Да, раздатка будет. Просто сейчас мне э, разослать вам никак, э, когда, Ирин, ты пропустила, значит, э, в Фейсбуке создадим группу, я туда буду выкладывать записи и э, раздатку то есть э, буквально вот ну то есть я буду ждать там вас сегодня завтра утром у себя в фейсбуке э, в группу создам прям сегодня после занятия и туда положу записи и раздатку чтобы вы там уже в ближайшие дни получили себе эти заговоры потому что там будет такая домашка небольшая кого-то свет отключили Вот. Это я к тому, что э, нужно быть, да, нужно быть в свете. Чем больше мы находимся в свете, э, тем лучше у нас работают заговоры. Ну и, собственно, практику тоже никто не отменял. Чем больше мы э, заговариваем там, всё, что видим, тем лучше у нас это дело работает. Вот. Почему всё-таки белое? Что за деньги? Да, день сегодня странный. Значит, у белой заговорной магии есть три таких основных плюса. Первый плюс – это защита от дурака. То есть даже если мы вдруг, там, не знаю, в сердцах решили на кого-то пожаловаться, ну, кто-то нам там что-то сделал, может, нехорошее, вот, то получится так, что в крайнем случае, если там нас услышали, значит, высшие силы, в крайнем случае это, этот заговор просто не сработает, а если человек, ну, то есть если человек, допустим, давайте так это немножко, у меня, если что, кто соционику знает, значит, если что, я заранее извиняюсь, у меня нет логики. Я этик, поэтому у меня иногда хромает структура, но меня спасает моя рациональность, и я всегда помню, о чём я не сказала, я всегда возвращаюсь, это плюс. Вот, значит, так, по порядку. Допустим, решили мы на кого-то, давайте так, я, решила я на кого-то пожаловаться, кто-то мне там насолил. Я считаю, что это абсолютная несправедливость. Ох, Галина наверное это здравствуйте значит и я вот решила пожаловаться высшим силам на поведение этого человека понятно чёрной магии я пользоваться не буду я знаю насколько это насколько это невыгодно так скажем да да да да именно этот заговор угу. да сейчас я про него расскажу подробнее а Значит, и я делаю вот этот вот заговор, да, про который я сейчас скажу. Всё, не отвлекаюсь я на чат, всё, потом прочитаю все вопросы и отвечу, если будут. Вы пишите, я туда не смотрю. Значит, а, пожаловалась я высшим силам. И высшие силы смотрят так на это. Ну, допустим, человеку это, ну, не по судьбе. В общем, вот он шёл своей дорогой, он там, по сути, ни в чём не виноват. Это я тут себе, значит, наглючила, решила, что он там, что-то мне, знаешь дело нехорошее, и решила пожаловаться. Высшие силы так посмотрели на это, сказали, ну, прости, вот, это, в общем, твоя карма, видимо, раз тебе нужно было это получить, или вообще ты мимо просто проходила, что ты вообще туда полезла. вот А он там занимался своим делом, по сути. И в этом случае тогда вот эта моя жалоба, она просто не сработает. То есть вот как бы на неё закрыли глаза, и она не сработала. Прекрасно. Допустим, человеку действительно по судьбе нужно было получить вот этих вот люлей. То есть вот... Ему нужно было, чтобы кто-то пожаловался, значит, высшим силам, и его заметили. Его, по сути, и так бы заметили. У нас карму никто не отменял, ему бы всё равно своё бы прилетело. Но а, за счёт того, что, например, там, может быть, не только я, может быть, ещё кто-то, значит, несколько человек там пожаловались на него, ну, то есть, собственно, чем больше, не знаю, там, мы жалоб пишем, там, может быть, в какую-то инстанцию, тем, в общем, быстрее их заметят, правильно? Вот, собственно, и если, допустим, эта моя жалоба дошла до высших сил, и человеку действительно по судьбе получить, значит, за это дело там, не, некую обратку, чтобы его так это высшие силы пожурили, вот, то а ему, значит, начнут, не знаю, там, сниться, может быть, какие-то сны плохие, там, или, может быть, а, будут его там, совесть будет его мучить. Будут ему мысли всякие там, значит, в голову лезть, что вот он правда там нехорошо поступил, что нужно там как-то, хотя бы как минимум, извиниться за это дело. Вот. То есть таким образом высшие силы, значит, услышали меня, сказали, ага, спасибо, приняли к сведению, и там приняли меры по этой ситуации. Как выглядит вот эта вот жалоба? Значит, это у нас... Некий мал маленький такой заговор, даже, наверное, приговор, как его называют. А, вот, допустим, нужно нам на кого-то вот так вот пожаловаться. Берем мы а, самую маленькую свечку, то есть они буквально вот вот такусенькие. Их еще называют поминальные, но не потому, что они там какие-то, значит, специальные, а потому что просто они самые маленькие, как правило, значит, когда а, за упокой ставят вот такие вот самые маленькие свечки. То есть вот самые-самые маленькие, какие есть в церкви. Значит, берём эту свечку, берём стакан, как-то вот там подпаливаем эту свечку, значит, там это зажигалкой, спичками снизу, и устанавливаем в стакан, чтобы она там крепко стояла. Внутрь стакана, прям вот вот стакан, и внутрь мы ставим свечку. Наливаем воды и эту свечку поджигаем. И начинаем читать, пока свечка горит. Мы начинаем а без остановки читать, пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. То есть вот свечка горит, а мы беспрестанно читаем, пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. Пока грешник не раскается, от моей свечи будет маяться. Аминь. Значит, если у нас свечка догорела, вот прям уже до воды и погасла, а мы там этот заговор, допустим, не договорили до конца, не бросайте его посередине, пожалуйста просто вот, ну, договорить его до конца, до аминь. до энтера, так скажем. Аминь это у нас вот это отправлено. Вот. Значит, во время там, ну, так как у нас в заговоре нет никаких ни имён, а ничего, значит, ну, никак не отсылает к э Значит, к ситуации достаточно просто перед, значит, этим ритуалом маленьким просто вспомнить эту ситуацию и подумать об этом ну как-то вот там представить просто промотать её у себя в памяти дело в том что для э, высших сил мы выглядим как будто бы вот ну наизнанку тела если кто э, учится на курсе таро или там учился э, и уже в, в курсе про тонкие тела человека вот то потерпите я буквально там кратенько скажу для тех кто может быть не знает Значит, у человека есть семь тел. Одно вот наше физическое, и ещё шесть тонких, значит, вот тут вокруг. Про ауру наверняка слышали все. Вот, по сути, это что-то где-то вот близко про это. Все вошли. Спасибо, Леночка, тебе огромное. Всё, вот я теперь знаю, значит, что нас 28 человек. Вот. Буду ориентироваться, кто отсутствует. Вот, на чём я остановилась? Семь тел человека. Значит, и вот наша Да, благодарю. Значит, наше ментальное тело, наши мысли, это наше четвёртое тело. Вот у меня тут, значит, физическое, эфирное, астральное и вот следующее ментальное. То есть, по сути, вот я сейчас о чём-то подумаю, И вот высшим силам или там ангелам моим, кто там сейчас за мной наблюдает, им будет видно, о чём я думаю. К слову сказать, все наши эмоции и переживания им тоже видны. Вот, поэтому э, вот перед этим заговором и вообще, по сути, вот перед любым заговором, перед любым ритуалом, нам не обязательно как-то вот там сильно настраиваться на это. По-любому, вот мы когда это читаем, мы же вспоминаем, то есть мы, мы знаем, кому, зачем мы это читаем. И этого, по сути, достаточно. Ну бывают заговоры именные, там, где имя прямо употребляется, на кого мы это читаем. Вэт заговоры, в которых просто упоминается я. Вот. И про это я ещё расскажу. Вот, то есть такой заговор тоже можно начитать и передать там этот предмет человеку. Вот. То есть по сути мы подумали, представили вот эту ситуацию. Значит, это почитали на эту свечку. Вот, и по сути наша за это жалоба отправлена. Ждём результата а Эту свечку из стакана, то есть воду выливаем в землю, ну там, за окошко. Не обязательно прям там куда-то нести, значит, в лес. Вот, И эту воду можно просто в окошко. Вот, а свечку можно положить куда-то там на хранение до тех пор, пока мы не решим человека эту ситуацию отпустить. То есть если она правда как-то вот разрешилась, то есть может быть там, не знаю, к нам подошли, извинились, Там, если кто-то, если это у нас, например, там денег занимали и не отдавали, то вот, в общем, действительно отдали долг. Вот, то мы этот огарок свечи просто дожигаем до конца, чтобы он у нас догорел. По сути, если мы его потеряем, то ничего страшного, потому что каких то вот прямо указаний особых про, про это нету. Вот. Следующее у нас плюс Заговорной магии белой – это то, что, вот я уже немножко про это упоминала, о том, что то, что мы попросили с помощью белых заговоров, приходит в нашу жизнь очень медленно и постепенно, обычно в течение 21 дня. То есть не это у нас получается ненасильственный такой метод, когда вот прям вот, как вот в чёрной магии будет, вот раз – и получилось. Там заказывали, не знаю, там миллион долларов. Вот он раз у нас и случился. Вот какая за это будет плата, и куда он у нас уйдет, не дай бог, на какое-нибудь лечение, вот, это уже нюансы. А если мы то же самое просим в белый привет, Татьяна, в белой заговорной магии, то это будет у нас входить там постепенно в жизнь. Не знаю, там не резкий выигрыш, например, в лотерею что-то меня сегодня на деньги, на миллионы. Вот, а не знаю, там постепенно поднимут зарплату, допустим. И я смогу там откладывать что-то в некий конвертик или там, например, вложу куда-то там эти деньги. То есть у меня появится лишний какой-то доход, который я смогу там куда-то вложить и через некоторое время, в общем, так это неожиданно, значит, обнаружил что, что этот миллион скопился. Ну, такой странный пример, конечно, но вот а, про то, что это входит в жизнь очень медленно и постепенно, ненасильственным методом, потому что за любое насильственное вмешательство в судьбу человека всегда прилетает некая обратка, и обычно она нам совершенно на вкус не нравится. Невкусно, интересненько мы, мы не это заказывали. вот То есть это, по сути, оплата за вмешательство. вот И третий плюс белой заговорной магии – это про то, что мы, по сути, свою энергию тратим только на правильное прочтение заговора, на поддержание воронки, про которую я сейчас чуть попозже расскажу, на то, чтобы, как бы, ну, вообще, там, потратить силу на то, чтобы, там, заранее подобрать заговор, значит, прочитать его, чтобы как-то, там, не сбиться по дороге, не это, не поменять, там, окончания вообще слова местами. Вот, и, ну, то есть, про правила прочтения я попозже ещё расскажу. Это про то, что мы, по сути, вот, мы, поддерживая вот эту вот воронку, поддерживая правильное, то есть, тратя силы на правильное чтение заговоров, Мы, по сути, вот это единственное, на что мы тратим свои силы. Всё остальное, то есть за счёт чего вообще исполняется там наше желание, наша просьба, это уже решают высшие силы. То есть если они нас услышали, если они готовы нам помочь, то они включаются и делают это за нас, по сути. В отличие от чёрной магии как раз. Потому что там мы работаем, по сути, своей энергетикой, мы работаем своей силой. Ну и обратку получаем тоже мы, в общем-то. Вот. Что тут у нас дальше? Правила. Может быть, сделаем перерывчик небольшой? Мы хоть позже и начали, но, по сути, час у нас прошёл. Может быть, к нам ещё дойдут, кто там не успел дойти. Понимать смысл текста заговора обязательно? Или так сработает? Например, если он на Старославянском. Значит, Артём. Понимать смысл заговора желательно, хотя бы для того, чтобы не нарваться там на какой-то, который нам не нужен. Например, чёрный. То есть у меня было, ну, буквально там... Какое-то время назад, достаточно недавно, такой случай, что нашла очень красивый заговор, то есть прям вот очень он мне понравился, всё там хорошо и здорово, один минус, один нюанс. У него было две строчки, там какие-то сверху, недалеко, написанные русскими буквами, то есть это можно было прочесть, но на неком иностранном языке, значит, так... Отдалённо у меня были предположения, что это может быть за язык, но так как это было написано русскими буквами, то есть просто вот там какие-то сочетания букв, и было перечисление имён, то есть я не нашла в интернете ни, ни одного значения вот этих всех имён и, соответственно, перевода вот этих слов. То есть что это было? Честно, я не рискнула. Там было много имён, порядка десятка. Вопрос, кто это? Если бы они ко мне действительно пришли, чего бы они от меня захотели, ну и нафиг мне это надо. То есть вот это я к тому, что когда мы видим что-то, то есть написанное в заговоре, чего мы, ну то есть даже примерно не понимаем, хорошо, расскажи. Вот, вот, да, вот, лучше не рисковать, вот я про это и говорю. То есть мне, конечно, мне, мне стало интересно, что это за имена, думаю, дай-ка я посмотрю, может быть, это просто, ну, вот, о том же самом. Нет, имён я не нашла. К слову сказать, я, как, я просто убрала эти строчки из заговора, и он, конечно, не знаю, что за язык. Если бы оно было написано в оригинале, конечно, понятно, что я через переводчики как-то донашла бы. Вот, но там была фраза и вот эти имена. Так как русскими буквами я не, не смогла даже примерно как-то ну перерывать просто эти самые словари, чтобы там по звучанию найти, ну, мне было лень. Я просто убрала вот эти две строчки, понятно, что это был микс. Это просто в готовый заговор добавили вот эту строчку. Для чего? Уже неизвестно. Это вот автор, кто запустил это дело в интернет, значит, откуда это взялось. Это у него надо спрашивать. Угу. Само звуковое звучание или там мысли-форма? Ну, а, сработает, Артём. Ну, то есть это а, как в анекдоте, значит, что студенты, кто там медики, значит изучая латынь, нечаянно вызвали дьявола. Это вот про это. То есть, не зная, как бы, ну, вот опять-таки, не зная закона нас, не знание закона нас не освобождает от ответственности, и, соответственно, незнание знание смысла заговора нас не освобождает от того, что он, блин, сможет сработать. Поэтому лучше, конечно, ну, хотя бы примерно понимать, о чём там идёт речь. Примерно ясно. Спасибо. Ну что, давайте, наверное, правда, перерывчик, и потом уже продолжим дальше про правила. Перерыв давайте 5 минут, а то тут не все были согласны. Первый перерывчик маленький.